Мария Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладошки. Павел Александрович вторит ей от всего сердца, его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна, улыбнулась даже и Зина. — Сколько юмору, сколько веселости, сколько вас остроумия, князь! — восклицает Мария Александровна. Какая драгоценная способность подметить самую тонкую, самую смешную черту и исчезнуть из общества, запереться на целых 5 лет с таким талантом. Но вы бы могли писать, князь. Вы бы могли повторить Фанвизина, Грибоедова, Гоголя. Ну да, ну да, говорит вседоولный князь. Я могу повторить И з найти я был необыкновенно страуминен в прежнее время. Я даже для сцены удивил написал. Там было несколько восхитительных куплетов. Впрочем, его никогда не играли. Ах, как бы это мило было прочесть. И знаешь, Зина, вот теперь бы, кстати, у нас же собирается составить театр для патриотического пожертвования князь в пользу раненых. Вот бы ваш водевиль. Конечно, я даже опять готов написать. Впрочем, я его совершенно забыл. Но помню, там было два-три коломбура таких, что и князь поцеловал свою ручку. И вообще, э, когда я был за границей, я производил настоящий фурр. Воорды Байрона помню. Мы были на дружеской ноге. Восхитительно танцевал краковяк на Венском конгрессе. — Лорд Байрон, дядюшка, помилуйте, дядюшка, что вы! — Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. — Именно не лорд Байрон, а один поляк. Я теперь совершенно припоминаю. И преоригинальный был этот поляк. выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер, но только восхитительно танцевал краковяк и наконец сломал себе ногу. Я ещё тогда на этот случай стихи сочинил. Наш паляк танцевал краковяк. А там-а там, а там... Вот уж дальше и не припомню. А как ногу сломал, танцевать перестал. — Ну уж верно так, дядюшка! — восклицает мозгляков, все более и более приходя в вдохновение. — Кажется, что так, друг мой, — отвечает дядюшка. — Или что-нибудь подобное. Впрочем, может быть, и не так, но только... Приудачные вышли стишки. Вообще, я теперь забыл некоторые происшествия, это у меня от занятий.